Дикарь пропал в противоположной стене. Друзья поднялись. Было унизительно прятаться в собственном доме. — Что ж ты, профессор Локатора, не изобретешь? — спросил Удалов. — Ежели отнецейру, то источник в нашем городе. Минстольк махнул рукой. Сквозь дверь прошла совершенно обнаженная женщина сказочной красоты, облаченная лишь в корону. «Где-то я читал о подобном феномене», — размышлял Минс. «Там литературный персонаж путешествует по истории и литературы, и за кошком машины э, времени наблюдает образы, так сказать, литературных героев». «Может, это братья Стругацкие надумали?» — предложил Удалов. «Ну, почему ты так решил?» «Они все уж придумали», — сказал Удалов потом помолчал и добавил, — им хорошо, у них сказки, а у нас тут реальная жизнь районного центра. — Ну, если мы имеем дело с плодами воображения писателя, — произнес профессор, — то шершеля писателя. — Да нет у нас писателей, — вздохнул удалов, — не сподобились. Краеведы водятся, лиц сотрудники в газете, а писателя нет. — Газета, — подхватил слово Минц, — Звони Миши, нет ли у нас приезжего писателя? Стендаль, Миша тут же ответил, что в гуслярском знамени готовится интервью с писателем-фантастом Петро Поганини, работающим сейчас над тремя романами в жанре крутой фантастики. Ведущие герои его романов — боевые роботы, телохранители, наемные убийцы драконов и драконы наемных убийц. Опус Поганини «Последняя пуля в дракона» заинтересовало издательство в Сызрани, а настоящее имя автора пётр Поганкин. Адрес его Стендаль предоставил по первому требованию. Друзья отправились к Поганини сразу. Вокруг дома рели фантомы. Открыла им Дашенька, которую удалось знал еще малюткой, теперь она стала женщиной с пышным бюстом и низким голосом. — Ой, как я вам рада, дядя Корнелий! — заголосила Дашенька. — Пошли на кухню, я там ленч разгреваю. Мой творит, творит, а потом тебе ленч требует. На кухне было тесно. Хурчал кофейник, под потолком покачивались полупрозрачные вампиры. — Над чем работаем? — интересовался Минц. — Вы не поверите, он ей голову отрезал. Сделал чашу и пьет пиво любимой женщины. — Кто ж это такой? Ах, да это же корнюшин, понимаете? — А привидения вам не досаждают? — спросил профессор. Дашенька повледнела, но ответить не успела. — Это кто ж к нам пожаловал? — звонким дисконтом запел от дверей короткий массивный мужчина в черном парике и с нафабринными тараканьями усами. Одет этот мужчина был по-писательски, в бархатную домашнюю куртку и джинсы. — Вижу, представители общественности пришли пригласить меня на встречу с читателями. Петро протянул руку. Они познакомились. От писателя пахло одеколоном. — Мы к вам, — сказал Минц, — по поводу материализации духов. — Не понял. Петро отступил в комнату. Комната была невелика. В ней стояла двуспальная кровать под атласным стеганым одеялом, видна из приданного, а также письменный стол со стоящим перед ним креслом. Разглядеть все это было нелегко, потому что комнату заполняли привидения. Но привидения эти еще не сформировались. Они были почти прозрачны, меняли позы и формы, они только готовились стать фантомами, а пока представляли собой лишь туман. «Вот», — сказал Петро, — Пишу гусиным пером, как мой учитель Лев Толстой. Атмосфера в комнате была неприятной. Хоть образы писательского творчества и снивошли в более плотные состояния, Удалову показалось, что он вступил в воду, полную лягушачьей икры. "Ну вот", сказал Минс. "Это мы имели в виду. Здесь они и зарождаются". Не понял. — ответил писатель, приподнимая сбоку парик, чтобы почесать висок. — Что за претензии? — Вы заполонили весь город своими драконами и роботами, — не выдержал удалов.